мне очень хотелось бы иметь собственного ребенка. Пусть одного, но моего собственного. А жизнь складывалась так, что из этой мечты ничего не получалось. В первом браке мы с женой просто не могли себе позволить завести ребенка. Вторая жена не могла иметь детей. Третья не хотела. Потом я понял, почему все свои материнские чувства она израсходовала на первого сына и мечтала лишь о том, чтобы он был при ней. Я даже и не отдавал себе отчетов в том, как мечтаю о ребенке. И только тут я поняла, как же сильно я его люблю. И всю жизнь любила, вопреки мужу, вопреки всем моим хахалям и Николаю. Ненормальное. Да что поделаешь. И ты уже присмотрел себе очередную жену, с которой у тебя будет наконец желанный ребенок? — осторожно спросила я, вдруг севшим голосом. «Да», — присмотрел, — ответил он. И прежде чем я успела прийти в отчаяние, добавил тебя, если ты согласна. Откашлившись, я ответила почти чистым голосом. «Что ж, пожалуй, я соглашусь. Откровенность за откровенность. Все эти годы я хотела, чтобы моим мужем был ты. И не против того, чтобы что-нибудь родить. Это у меня получается неплохо». И тут он сказал такие слова, что мне показалось, первый раз в жизни показалось, будто я вдруг очутилась в раю. Если хочешь знать, то я с самого начала хотела жениться на тебе, сказал Павел. И ты сама знаешь, у нас как-то не получалось. Был уверен, что всех этих своих придурков хахали во главе с первым мужем ты предпочитаешь мне, а я так себе, где-то в стороне, взаимно. «Сказала я, и больше ни о чем не надо было говорить. Знала я, что моя райская жизнь будет не совсем райской. У Павла трудный характер, да и мой не сахар. Но после всего, что нам пришлось в жизни вытерпеть, после бесконечных трагедий разочарований, потери, поисков, длившихся годами, человек становится умнее и мягче. Живи сам и давай жить другим». Да нет, пожалуй, мы с ним поладим. А мне в глубине души всегда хотелось иметь третьего ребенка. Вынимая из бара бутылку шампанского, Павел сказал, «А знаешь, я чувствую, что чем то обязан этому чертову Миколаю. Давай выпьем за то, что мы с тобой наконец договорились. И кажется, только благодаря исключительно дурацкому стечению обстоятельств». Я подставила бокал под струю шампанского. Пожалуй, Павел прав. Не было меня здесь бы, если... Если бы не какое-то там брезентовое полотнище, которое я некогда заштопала с помощью лошадиной подковы. Значит, правда, подкова приносит счастье. Может, не непрочное? Ничего. Хорошо уже то, что вот сейчас я счастлива. И я твердо решила, буду счастливой как можно дольше. Конец книги. Читала Кира Серова. Книга записана в Центре информации и образования Союза слепых Эстонии. Таллин, 1999 год.